И она ещё смеётся. Как жаль, что я не могу сказать ей всю правду. Я могу только предостеречь. Предостеречь, исследовать и отобразить в моей пьесе. Кто там? Я же просил мне не мешать. Да это я. Что это ты стал закрываться? Странно. Откуда он взялся? Он же должен приехать к вечеру. почему ты так рано я не совсем приехал по делу у меня машина ждет а где оля только что была здесь а кстати ты не видел синенькую папу с моими документами значит дело дошло до документов Неужели ты решился а о чем ты все о том же А константин константин еще раз спрошу тебя подумай у тебя же дочь ну, слушай какого счета тебе надо? Если ты меня в чём-нибудь подозреваешь, скажи прямо. Ты же сам собираешься это сделать. Да что сделать-то? Ну, Объявить то, что ты задумал. Да ну, с тобой невозможно ну, разговаривать. Ну, ты можешь рассказать мне, где Оля? Если бы я и знал, не сказал бы. Почему, чёрт возьми? А что, что-нибудь случилось? Тебе лучше знать. Да ну тебе, Клешему. Перестань ты говорить с загадками, надоело. Да. гостя не смей не надо опомнить ел бедная ольга ну что ж объяснение все равно должно состояться как же ты начнешь его константин александрович я бы на твоем месте начал его так присядь ольга мне надо с тобой поговорить. Присядь, Олига, мне надо с тобой поговорить. Что-нибудь случилось? Не знаю, как тебе лучше объяснить, но видишь ли, только, пожалуйста, прошу тебя, отнесись ко всему, что я скажу спокойно, то есть мужественно. Я так и знала, у тебя какая-то неприятность, я это чувствую. Пожалуйста, не перебивай. Хорошо, не буду. Хорошо. Только ради бога ты сам не волнуйся. Я еще не знаю, что там такое, но убеждена, все наладится. Я так и знала, так и знала, что с тобой что-нибудь случилось. Ты в последнее время стал как-то уединяться. Да, стал уединяться, перестал с тобой разговаривать, и все потому, только ты пойми меня правильно, я должен уйти из дому. зачем я полюбил другую женщину что и тут я ничего не могу поделать я бесссилен бороться не знаю поймешь ли меня я уж не говорю простишь ли я не буду пытаться объяснить все очень сложно и вместе с тем определенно так видно бывает в жизни я к тебе всегда хорошо относился и никогда у меня не было в мыслях уйти от тебя ну вот теперь ты прости меня но я не могу больше так жить и Не могу обманывать тебя. Я уеду сегодня же. Мне ничего не надо. Все и квартиру, и дачу. Все оставляю вам. Помогать буду и тебе, и Ниночке. Я ничего не понимаю. Что ты говоришь? Куда уедешь? Да нет, ты просто шутишь. Мне самому тяжело, уверяю тебя, но так честнее. Что честнее? Сказать правду. Правду? Какую правду? Я уже сказал, и извини, я пойду. Куда пойдешь? Я же объясни мне. что объяснил нет я ничего не понимаю только ради бога никаких эксцессов мы люди культурные у нас не должно быть никаких сцен я понимаю тебе тяжело по отношению к тебе и несправедлив но это не зависит от меня это выше моих сил и ты должна понять что понять нет нет ты не уйдешь ты это так не вер не кричи нет ты не уйдем зачем так мы же культурные люди не надо Говори, объясняй ей всё. Ну, к чему это? Нина, отец уходит от нас к другой женщине. Куда уходит? Говори. Ну, зачем это? Я же просил. Прощайте. Я ничего не понимаю, мама. Боже мой, боже мой, боже мой. Боже мой, негодяй, так поступить с близким и родным человеком, Но ничего, мы ещё поборемся. Ольга, Оленька, где ты, бедная моя? Где ты? Я здесь, Григорий. Что ты так кричишь?